Заговор о Апокавка против Кантакузина. Константинополь, 1341-1345 годы. Старшему сыну Андроника, молодому императору Иоанну V Палеологу, было всего 8 или 9 лет. Завещание Андроник не оставил. Хозяином положения оказался регент Кантакузин. В его руках было преданное войско и деньги вовремя. как казенные, так и большие личные. Он происходил из очень богатого и знатного рода, и благодаря ему царствование Андроника III не было лишено некоторого блеска. Кандакузин окружил дворец преданными ему наемниками норманными и разослал властям указ о подавлении мятежей, то есть попыток свергнуть его власть. Еще не было справлено пышное поминовение по Андронику, даже Святая София не вместила собравшегося духовенства. Как против Кантакузина выступили в первом же заседании Синклита его главные враги в Константинополе, царица Анна, патриарх Иоанн Априйский и знати Гавала и трое Осиневичей, и, наконец, опаснейший из всех, дука флота и протовестиарий Апокавк, бывший сообщник Кантакузина. Кантакузина, незнатный, но честолюбивый и не стеснявшийся в средствах. Он предлагал Кантакузину помощь в достижении престола, но Кантакузин ему не доверился, и Апокавк стал его заклятым врагом. Поддерживаемый царицей патриарх, хотя... Иставленник Контакузина переселился во дворец в качестве защитника малолетнего императора и потребовал учреждения регенства с ним, патриархом, во главе. Контакузин держал себя спокойно и с выдержкой, и при первый же случае обсуждения войны с болгарами подал в отставку, зная, что без него не обойтись. И не ошибся, его враги в бессилии упросили Контакузина вернуться к управлению делами. За счету Кантакузина выступили воины, заявившие, что не признает никакого другого регента, кроме их полководца, который в прежние времена всегда спасал их, вел к победам благодаря своей мудрости и ободрял своим личным примером. Один из офицеров императорской гвардии, положив ладонь на рукоять меча, сказал опокавку «Пришло время окрасить эту сталь твоей кровью». Если бы тот благоразумно не обратился в бегство, воины наверняка умертвили бы его. Время шло, и когда однажды Кондакузен был вынужден с войском выступить в поход, Апокавк решил притворить в жизнь свои коварные замыслы. Убить регента, не и заточить императора, заставить Анну даровать ему высший пост в государстве. Заговор был раскрыт внезапно, за несколько дней до выступления. Апокавк, боясь гнева императрицы и Контакузина, укрылся в знаменитой башне Эпиваты под Константинополем. Сторонники родные Кантакузина, его люди и войско тяготились с неопределенным положением, ожидали и даже и требовали, чтобы их вождь возложил на себя корону. Сам Кандакузин был врагом поспешных и нелегальных шагов, предпочитая фактическую власть узурпации. Он хотел брака юного императора со своей дочерью, но свадьбу откладывал. Он хотел обезопасить себя со стороны Апакавка, но вместо решительных мер против явного врага поехал к нему в Эпиваты и, удовлетворившись обещаниями, сам пропустил его в столицу. В он ошибся, прибыл в Константинополь, тот немедленно возбудил и объединил врагов Кантакузина. Апокавк хорошо понимал, что должен привлечь к себе людей высокого положения, и прежде всего обратился к константинопольскому патриарху. Человек этот сам мечтал о регенстве и даже безуспешно домогался его, к тому же светская власть ему была... милее церковный, который он получил тоже благодаря поддержке кантакузина. Заговорщик без труда склонил его на свою сторону и даже заставил принять на себя роль презренного доносчика. Брак дочери Апакавка на сыне патриарха тесно связал их между собой. Апакав искал сообщников среди тех, кто тайме явно ненавидели кантакузина. Заговорщики собирались в доме патриарха, а для дискредитации Кантакузина сообщали императрице все новые и новые измышления относительно министра. Наконец пришла очередь выйти из тени патриарху, до сих пор хранившему в отношении Кантакузина молчание. Глава Константинопольской церкви направился во дворец с новым решительным обвинением. А за ней тесть последнего тоже готовился поддержать обвинение. Так оба явились к императрице. Патриарх со вздохом произнес. «Министр, которому вы так доверяете...» Мой старинный друг, а потому с глубокой печалью явился я обвинять человека, которому столь многим обязан. Однако даже признательность имеет свои границы, и ее не следует причислять к добродетелям, когда речь идет о безопасности государя. Эта мысль и заставила меня предстать перед вами, чтобы открыто заявить, что Кантакузин очень коварен и опасен. задумав против вас и ваших детей преступления. Пора вам принять меры, которые подскажет ваша мудрость, с тем, чтобы спасти себя, свое потомство и империю от гибели. Эта речь взволновала императрицу. Могла ли она не поверить патриарху Константинополя? Мать, сын и невестка Контакузина были окружены стражей. но народ еще не решился грабить богатый дворец, удовольствовавшись разгромом домов знатных приверженцев регента, из коих сорок спаслись бегством. В это время Кантакузин находился далеко от столицы. Все попытки друзей регента и даже его самого вступить в переговоры кончались тем, что Апокавк бросал посланных в тюрьму. Сама царица была запугана, тайно она советовала Контакузину проявить терпение, а явно подписывала грамоты и указы, которыми Контакузин обвинялся в умыслах против юнного императора. От него требовали удалиться в частную жизнь. При таких условиях собравшиеся в демотике сторонники Контакузина ради собственного спасения заставили его возложить на себя знаки царского достоинства. Он и тогда... не решился выступить против династии и приказал поминать себя с супругой Ириной лишь после царицы Анны Иоанна Палеолога. Надо признать, что Кантагузина всегда удовлетворял занимаемый им пост, который, на его взгляд, он вполне заслужил, поэтому он никогда не метил выше. Но несправедливость и прямое насилие его врагов произвели действие, которое обычно порождает честолюбие. Ему оставалось либо признать поражение, либо прийти к власти. Эшапоту он предпочел корону, которую принял 26 октября 1341 года. Образ действий Кантагузина в силу его личной умеренности был оборонительный и даже примирительный, но руководимый Апокавком Константинопольский двор не хотел слышать о примирении и считал Кантагузина бунтовщиком. Его послов в бросали в тюрьму с позором. Его мать, гордую Палеологину, не раз содержавшую армию Андроника-младшего за свой счет, заключили в тюрьму. Лишениями довели до скорой смерти. Сама эмиратрица Анна Савойская не могла облегчить ее заточение, не могла узнать о ней правду даже через своего врача и узнала лишь по смерти. палеологины через родственницу-монахиню. Богатый дворец Контакузина в столице был разрушен, его земли и имущества во Фракии, кроме укрепленной демотики, были разграблены. Тесть Контакузина Андроник Осень, Осеневич, выступил против него с войском палеолога. Его поход был триумфальным шествием. Контакузин со своим небольшим отрядом не смел даже подступить к демотике, где укрылась его семья. Междуусобие народное восстание против знатных принесло ужасные плоды. Фракия, по словам Кандакузина, обратилась в скифскую пустыню. Сельджуки безнаказанно высылали орды конных и пеших грабителей, и за исключением городов прибрежная Фракия обезлюдила. Руководимое апокавком константинопольское правительство действовало энергично. Молодой император Иоанн V был коронован патриархом, 1341 год. Чтобы не остаться без денег, не постеснялись заложить венецианцам камни царского венца за 30 тысяч дукатов. Они так и остались в ризнице святого Марка. При этом с Венецией было возобновлено перемирие с обязательством возместить венецианским купцам стоимость разграбленного у них имущества. В звании великого дуги флота Апокавк стал всесильным временщиком. Выдал дочь за Андроника Палеолога, сына деспота Константина, рассчитывая возвести зятя на престол. Он послал флот против сухопутных сил Контакузина – И план этот имел смысл, так как целью обеих воюющих сторон были приморские салоники, второй город империи. И все-таки выжидательная позиция Контакузина принесла плоды, и наступил перелом в его пользу. В Константинополе стали тяготиться опокавкам, как временщиком, поддерживавшим междоусобий ради собственного спасения. Сама царица Анна не раз высказывалась в пользу примирения с Кантагузином. Особенно ее потрясла смерть матери Кантагузина Феодоры Палеологины, которой столько был обязан Андроник Третий. Но Апокавк запугал Анну и посадил под арест сановников Хумна и Асана, подавших голос за примирение. Междо стало невыносимым для страны. Лучшие области от Верии и салоник до Болгарии были опустошены турками, славянами и еще более самими греками. В развалинах были лучшие дома не только в усадьбах и селах, но и в городах неприятелем не взятых. Положение покавка стало небезопасным, даже в столице. Сын его правитель Салоник погиб в борьбе с зелотами. Он было увез малолетнего императора, но встретил противодействие патриарха. Царица Анна была успокоена лишь щедротами на ее содержание, особенно возобновлением переговоров с Кантакузином. Теперь и Апокавк считал для себя более выгодным примирение с противником, которого он травил как дикого зверя. Одновременно с послами Анны Парелагины в демотику, в ставку Кантакузина, Прибыла депутация горожан Сериса, умолявших о прощении и о помощи против сербов. Сила теперь была за Кантакузином. Его посол требовал у Анны Аудиенцы без присутствия Апокавка. Цепляясь за власть, Апокав приказал избить и отослать посла. Трудно сказать, чем бы завершилось это противостояние, если бы Апокав не стал жертвой случая. Временщик, не утративший энергии до конца, инспектировал подземные дворцовые темницы, когда политические узники неожиданно набросились на него и убили. Труп Апокавка подвергся надругательству. Ему отрубили голову и выставили ее на пике на крыше тюрьмы. Ниже к стене было прибито его тело. Его убийца, страшась неминуемой карой за содеянное, Овладели темницы, вооружившись оружием стражи, решив превратить каземат в крепость, но разъяренная толпа растерзала заключенных. Смерть Апокавка в 1345 году привела к окончанию междоусобной войны, мирным путем передав в руки Кантакузина венец византийских императоров. Следует отметить, что он не стал свергать юного императора, а стал лишь его соправителем.